Глава 20. Зона. 1 час 54 минуты до часа Че. Двери бункера оказались действительно двойными, по типу воздушного шлюза. Но, вопреки опасениям Лунёва, внутренние створки не были заблокированы и открылись сразу, как только сомкнулись наружные. В 10 коридоре перед шлюзом было чисто, и спецназ мгновенно занял этот своеобразный плацдарм. Бесшумно подкравшись к следующей двери, Андрей на секунду заглянул в помещение и отпрянул. Вернувшись к командиру группы захвата, наемник показал три пальца. Командир кивнул и подал знак своим бойцам. Трое ребят достали ножи. Спецназ явно был намерен не выдавать своего присутствия до самого последнего момента. К сожалению, ничего не вышло. Вдруг, будто опомнившись, истошно завопила сигнализация... и над дверями начали мигать красные лампы. Командир указал на сдвижную створку, и один из бойцов медленно заблокировал ее, уложив на порог в качестве распорки автомат. Почти сразу в помещении из коридора полетели светошумовые гранаты, а когда яркие вспышки погасли, спецназ решительно двинулся во внутренние отсеки бункера. На несколько десятков хлопков специального оружия пришлось всего 3-4 ответных выстрела. Лунев вошел предпоследним и сразу понял, что ему в первом отсеке делать уже нечего. Зато в следующем работа нашлась для всех. Охрана бункера наконец сориентировалась, откуда исходит угроза, и выползла из всех щелей в полном составе. При таком тесном огневом контакте, практически в упор, все решало скорость реакции. Спецназ в этом плане был очень даже хорош, но и охранники имели достаточно высокую квалификацию. А главное, явно ту же школу. Так что бой шел почти на равных. И чем он закончится, предсказать было трудно. Но него сейчас занимали не прогнозы, а поиск главной цели – фехтовальщика. Он был где-то рядом. Андрей чувствовал его при присутствие буквально кожей. Наемник пригнулся и проскользнул вдоль стены под прикрытием металлических столов-тумб в дальний конец отсека. В помещении тем временем началась рукопашная схватка, и сквозного прохода него никто из хозяев бункера не заметил. Андрей выждал несколько секунд, и когда все охранники увязли в драке, запрыгнул в следующий отсек. На поверку это оказалось нечто вроде большого тамбура, или непомерно широкого коридора, из которого открывались двери еще в три помещения. Две двери выглядели стандартными для этого бункера, а вот третья была другой формы и имела иллюминатор. Лунёв не сразу понял, что она ему напомнила. То ли люк самолета, то ли что-то еще. Оставив анализ ассоциации на более спокойное время, Андрей про себя назвал эту дверь шлюзовой, а отсек переходным и двинулся дальше. Появление наемника в отсеке ждали трое. Два бойца, а чуть дальше, наконец-то их начальник с японским мечом в руке. Лунев не мог позволить себе такую роскошь, как затяжной спарринг с тремя противниками, но с другой стороны размяться перед главным боем было не прочь. Бойцы имели на этот счет другое мнение. Они вскинули оружие и открыли огонь. Один в потолок, а другой в левую стену. Заставить их настолько серьезно промазать Лунёву было достаточно легко. Тут все опять же решала скорость. Пока бойцы целились, Андрей резко сократил дистанцию и, подойдя практически вплотную, атаковал сразу обоих ножами в горло. Бойцы выронили свое оружие и повалились на пол. Можно сказать, что него прошел сквозь заслон, как раскаленный нож сквозь масло. Трюк не был описан ни в одном наставлении по рукопашному бою и вообще не был известен широкой общественности. Даже той, которая практиковала грязные приёмчики. поскольку являлся личным изобретением Андрея. Наемник одинаково хорошо владел и левой, и правой рукой, а потому двойные удары составляли основу его боевого стиля. Человек с мечом сразу же сообразил, что легкой победы не предвидится, но все-таки сохранил верность первоначальному плану и не стал доставать из кобуры на поясе пистолет. Он взял катану обеими руками и поднял к плечу, готовясь отразить атаку наемника. Андрей его грозный вид не напугал. Да, с двумя ножами против меча сражаться – дело сложное, но кто сказал, что безнадежное? Все зависит от точности движений, скорости и опыта. Лунёв сделал пару шагов навстречу фехтовальщику, затем двинулся в обход так, чтобы между ним и врагом оказалась тумба, заставленная какими-то склянками, будто из набора «Юный химик». «А ты упорный!» Пробасил фехтовальщик. Я думал, ты не дойдешь. И сообразительный. Как ты догадался, что сюда можно проникнуть под водой?» Он внезапно запрыгнул на стол и пинком запустил большую часть склянок в наемника. Отвлекающий маневр получился эффектным, но неэффективным. Андрей не отреагировал на звон стекла и заливший комбинезон реактивы и легко ушел от последовавшего через мгновение удара. Меч рассек в воздух в нескольких сантиметрах от маски наемника. Лунёв отклонился, будто бы следуя за движением клинка, развернулся вокруг оси и попытался подсечь ноги врага. Противник был вынужден подпрыгнуть и продержать следующий удар. Лунёв практически без пауз крутанулся еще раз, и врагу не осталось ничего другого, как спрыгнуть со стола. Андрей не сомневался, что он поступит именно так, а потому свою новую атаку он провёл конкретно в той точке, где фехтовальщик оказался в следующую секунду. Удар ножа пришелся врагу в плечо, и хотя доспех не пробил, зато снова сорвал противнику замах и опять заставил отступить. Фехтовальщик исполнил неплохое сальто назад и, едва приземлившись, вновь сильно пнул по ближайшему предмету, зафутболивая его в сторону наемника. Предметом оказался небольшой, но тяжеленный контейнер для транспортировки радиоизотопов. Свинцовая чушка размером с армейский суповой термос пролетела у Лунёва над плечом и с грохотом врезалась в стену. Андрей на секунду засомневался, решив, что это фокус, и контейнеры лишь походят на свинцовые. Но когда следующий контейнер, взмыв сначала под потолок, рухнул на стол, где только что танцевал враг, наемник понял, что все гораздо серьёзнее. Столешница треснула, а скатившийся по ней термос грохнулся на пол именно с тем звуком, с каким и должен был упасть трёхпудовый снаряд. Он ещё и телекинетик!» — осенило Андрея, когда он увернулся от третьего пенальти. «Надо же, какой многогранный талант!» «Ловкое мясо!» — снова начиная движение по, по кругу, проговорил враг. «Но это были цветочки!» Андрей снова не ответил. В его личном сценарии эпизод был без текста. Слишком высока была цена ошибки, чтобы позволить себе отвлечься на треп. Да и ненормально это, беседовать с мутантами. Пусть и в человеческом обличии, они не более чем цели. А кто разговаривает, например, с мишенями в тире? Никто. Так и сейчас. Говорить было не о чем. И не с кем. Лунёв уловил начало движения, буквально миллиметровую подвижку врага вправо, и попытался его опередить, вновь резко сократив дистанцию. Прием был рискованным, но удался. Враг не успел нанести удар и пропустил сам. Нож полоснул его по шее и маске. Броня снова выдержала, но правое крепление маски лопнуло, и враг был вынужден сорвать ее вовсе, чтобы не болталось перед глазами. Ошвырнув маску, он прыгнул влево, рубанул катанный воздух, скорее даже просто отмахнулся, и снова принял боевую стойку. На этот раз Андрей не сумел удержаться от реплики. Кусочки мозаики за один миг сложились в стройную картину, и Лунёв понял практически все: И смысл тайной операции военных, и мотивацию противостоящих им подпольных деятелей. А точнее предателей, использующих для личного обогащения секретную информацию, добытую спецназом и штатными сталкерами МИС. «Полковник Казакевич, надо же какая встреча!» «Не могу сказать, что рад видеть тебя, старый», – процедил Казакевич сквозь зубы. «Точнее, что ты увидел меня. До последнего момента я не хотел тебя убивать. С наемниками у меня, сам знаешь, негласный договор о ненападении. Но теперь ты не оставил мне выбора».